Глава одиннадцатая Свидетель Хотя день начался для Сюзанны более чем удачно, с чудесного спасения от Хобарта, все быстро переменилось к худшему. Она ощущала себя окутанной ночью, но заря принесла с собой новые тревоги. Прежде всего она лишилась проводника. У нее имелись лишь смутные представления о том, в какой стороне находится небесный свод. Поэтому она решила просто идти на вихорь, который был виден отовсюду, а по дороге расспрашивать местных жителей. Вторым источником беспокойства были очевидные признаки того, что дела в округе идут всё хуже и хуже. Над долиной поднимался столб дыма, и хотя ночью прошёл дождь, во многих местах пылали пожары. По дороге в Сюзанне попалось несколько полей произошедших битв. В одном месте обгорелая машина свисала с дерева, словно остальная птица, закинутая туда взрывами или неведомым образом взлетевшая. Сюзанна не могла знать, какие силы бушевали здесь ночью, какое оружие применялось, но бои явно велись не шуточные. С своей пророческой болтовнёй Шэдул разделил обитателей этой мирной земли, заставил брата пойти на брата. Такие войны всегда самые кровавые. Неудивительно, что тела брошены там, где упали, на растерзание лисам и птицам, что мертвецам отказано в элементарном уважении в виде погребения. Из всего увиденного можно было сделать единственный утешительный вывод. Вторжение Шэдуэла встретило сопротивление. Уничтожение дома Капры стало главным его просчётом, если у него имелся шанс завоевать фогу одними словами. Он опустил его после этого варварского поступка. Больше нет надежды заполучить эти земли с помощью воровства и обмана, либо подавления с помощью оружия, либо ничего. Увидев своими глазами, на какие разрушения способны чары ясновицев, Сюзанна питала робкую надежду, что они сумеют противостоять захватчикам. Но Фуги может быть нанесён непоправимый вред, пока её обитатели будут отстаивать свою свободу. Эти леса и поля созданы не для насилия, их невинность есть часть их волшебства. И именно в таком месте, некогда невинном, а теперь слишком хорошо знакомом со смертью, Сюзанна и встретила первого за это день живого обитателя фуги. В одной из загадочных построек, какими отличалась фуга. На сей раз это была дюжина колонн, выстроившихся вдоль неглубокого пруда. На вершине одной из них сидел жилистый пожилой человек в поношенной одежде. С шеи у него свисал большой бинокль, и при появлении Сюзанны он оторвался от блокнота, куда что-то записывал. "Ищешь кого-то?" поинтересовался он. "Нет. Все они мертвы", бесстрастным тоном сообщил он. "Видишь? Плиткой, которой был выложен пол под колоннами, заливала кровь. Те, чья кровь растекалась под колоннами, лежали на дне пруда лицами вверх, раны их побледнели. — Твоя работа? — спросила Сюзанна. — Моя? Боже упаси! Я просто свидетель. А ты с какой армией? — Не с какой, — сказала она. — Я сама по себе. Эти слова он записал. — Я не обязан верить тебе, — сказал он. Но хороший свидетель записывает все, что видит и слышит, даже если сомневается в правдивости сведений. — А что ты видел? — спросила Сюзанна. — Путаницу, — ответил он. — Повсюду люди, и никто не знает, кто есть кто. И кровопролитие, какого я, никак не ожидал увидеть здесь. Человек внимательно посмотрел на нее. — Ты не из ясновидцев, — сказал он. — Верно. — Зашла сюда случайно, да? — Да. Что-то вроде того. Что ж, на твоём месте я бы постарался вернуться обратно. Никто не ограждён от опасности. Многие уложили вещи и бежали в королевство, чтобы не погибнуть. Но кто же остался сражаться? Дикари. Я знаю, что не имею права высказывать личное мнение, но мне они кажутся именно такими. Варвары, яростные убийцы. Пока он говорил, Сузано услышала где-то рядом крики. Как только миновало время завтрака, Дикари принялись за работу. Что тебе видно оттуда? спросила она. Множество развалин, отозвался он. Иногда появляются вояющие. Он поднёс бинокли к глазам и вгляделся вдаль, время от времени замирая, когда ему на глаза попадались какие-то интересные детали. За прошедший час из идеала вышел целый батальон, сказал он. с самыми серьёзными намерениями. По станции собрались вокруг ступеней. Ещё одно формирование находится на северо-западе. Некоторое время назад в пророк вышел из свода. Не могу сказать, когда именно мои часы встали. Перед ним движутся несколько отрядов его сторонников, расчищают ему путь. Путь куда? К вехрю, разумеется. К вехрю Я предполагаю, что пророк с самого начала стремился туда. — Он вовсе не пророк, — уточнила Сюзанна. — Его зовут Шэдуэлл. — Шэдуэлл? — Давай записывай. Он чокнутый, к тому же торговец. — Ты это знаешь наверняка? — спросил свидетель. — Расскажи мне все. — Некогда, — ответила Сюзанна к его огорчению. — Мне нужно добраться до него. — А, так он твой друг. — Совсем наоборот. — Совсем наоборот. — сказала она, снова о переводе взгляд на тела в пруду. — Ты никогда не доберешься до него, если именно в этом состоит твоя цель, — сказал ей свидетель. — Его охраняют день и ночь. — Я найду способ, — заверила она. — Ты даже не представляешь, на что он способен. — Если он чокнутый, да еще и пытается попасть в вихрь, нам всем конец. Это я могу сказать наверняка. Зато я напишу последнюю главу, верно? Но кто будет её читать? Сезанна оставила его сидеть на колонии и размышлять над её последним замечанием, как одинокий кающийся грешник. После разговора она ещё больше помрачнела. Несмотря на обладание менструмом, она очень мало знала о силах, создавших сотканный мир. Однако не нужно быть гением, чтобы понять, Если Шэдуэлл проникнет в волшебное владение Вихря, катастрофы не избежать. Коми Вайжор воплощал все то, что ненавистно создателям и обитателям этого ревностно охраняемого мира. Он был самим злом. Возможно, Вихрь сумеет уничтожить себя, чтобы не допустить Шэдуэла к своим тайнам. Но если Вихрь прекратит существование, разве фугу, Гео уникальное сохранилось благодаря заключённой вихре силе не затянет в него. Сюзанна опасалась, что свидетель имел в виду именно это. Если Шэдул войдёт в вихрь, миру придёт конец. Вода лени от пруда не было видно ни животных, ни птиц. Кусты и деревья в подлеске стояли тихо. Сюзанна призвала Менструм, и он заполнил её до краёв, готовый при необходимости защитить её. Сейчас не время для церемоний. Она убьёт любого, кто попробует помешать ей в поисках шедуэла. Какой-то шорох за полуразрушенной стеной привлёк её внимание. Сезанна остановилась и потребовала, чтобы незнакомец показался. Никакого ответа не последовало. "Я не стану просить дважды", сказала она. "Кто там?" Посыпались обломки кирпичей, И мальчик лет 4-5, на котором не было ничего, кроме носков и пыли, поднялся и перелез к ней через стену. О, Боже, выдохнула Сюзанна, всем сердцем потянувшись к ребёнку. И в тот же миг его защита исчезла. Справа и слева началось какое-то движение, и она обнаружила, что окружена отрядом потрепанных вооружённых людей. Трагическое выражение сошло с лица мальчика, как только один из бойцов подозвал его к себе. Солдат провёл грубой рукой по волосам ребёнка и угромё улыбнулся ему в знак одобрения. "Назови себя", приказал всё заняни один из этих людей. Она понятия не имела, на чьей стороне они воюют. Если этот отряд армии Shadowela назвать своё имя означает вынести себе смертный приговор. Несмотря на серьёзность положения, она не могла заставить себя бросить менструум в атаку на людей и ребёнка, чьи убеждения она не знала. Застрелить её, сказал мальчишка. Она с ними? Только попробуйте, возразил кто-то из задних рядов. Я её знаю. Спаситель позвал Сюзанну по имени, и она увидела: бывает же такое не мрода. Когда они виделись в последний раз, Он был обеими руками за крестовый поход Шедуэла, только и говорил, что о завтрашней славе. Время и обстоятельства умерили его пыл. Он походил на воплощение горя, одежды изорваны, лицо исполнено скорби. "Не держи на меня зла", произнёс немрот, прежде чем она успела заговорить. "Я не держу", ответила Сюзанна. Бывали моменты, когда она проклинала его, но это ушло в прошлое. Честное слово, не держу. Помоги мне, сказал он вдруг, подходя ближе. Сюзанна обняла его. Он скрывал в этом объятии слёзы, пока остальные не разошлись. Поглядели на встречу друзей и расползлись обратно по укрытиям. Только тогда Немрот спросил: "Ты виделась с Жерику?" "Он погиб", отозвалась Сюзанна. "Его убили сёстры". Немрот отстранился и закрыл лицо руками. — Это не твоя вина, — сказала ему Сюзанна. — Я знаю, — проговорил он тихо. — Когда все пошло наперекосяк, я понял, что с ним случилось что-то ужасное. — Ты не должен винить себя за то, что он не разглядел правду. Шэдуэлл — великолепный притворщик. К тому же он всегда продает то, что люди хотят заполучить. — Погоди-ка, — Немрод поднял на нее глаза. — Ты хочешь сказать, что пророк — это Шэдуэлл? Именно так. Он чуть заметно покачал головой. "Чокнутый", произнёс он, всё ещё не веря. "Чокнутый? Это не значит, что он недостаточно силён", предостерегла его Сюзанна. "Он тоже владеет некими чарами. Тебе надо пойти в лагерь, не мрод вдруг заторопился, поговорить с нашим командиром, пока мы не пошли к вихрю. Только быстро", сказала она. Немрот уже вёл её между обломков скал, за которыми и скрывались повстанцы. Из первых разбуженных выжили только я и Апалин, рассказывал он на ходу. Все остальные умерли. Моя Лилия, потом Фредди Кэмл, и вот теперь Джерико. А где сейчас Апалин? Она ушла в королевство, насколько мне известно. А как там Кэл? Он с тобой? Мы договорились встретиться в небесном своде. Но шедул уже движется к вихрю, в котором изгнет, сказал немрот. Какие бы чары он ни украл, он всё равно просто человек, а люди смертные, как и все мы, подумала Сюзанна, но оставила эту мысль при себе.